Невозвратимое. Первое. Возможно ли истребить укоры обылом? Они живут и точат едко, и нами кормятся, как черви мертвецом, как гусеницы свежей веткой. Возможно ли истребить укоры обылом? В каком вине, в какой струе, в какой лоханке старинных утопить врагов? Нас, разрушающих, жаднее куртизанки И терпеливей муравьев. В каком вине, в какой струе, в какой лоханке? Скажи, колдунья, мне, коль знаешь ты о том, Уму, что погребен тоскою, Как умирающий задавлен мертвецом И тяжкой конской стопою. Скажи, колдунья, мне, коль знаешь ты о том, Почти умершему, кого ждут чутко звери, и ворон сторожит о крест, солдат упавшему. Иль он умрет, не веря, что сыщет гроб себе и крест? О, умирающий, кого ждут чутко звери! Возможно ли осветить чернеющий покров и сумрак разорвать, который густ, как смола? В нем нет ни утр, ни вечеров, зловещих молний и авроры. Возможно ли осветить чернеющий покров? Надежда теплилась свечой в окне трактира. Но огонек задут навек. Без звезды, и без луны найдет ли путник сирый, измученный, себе ночлег? Ах, дьявол затушил свечу в окне трактира. «Колдунья, знала ли ты нещадный приговор? Любила ли гибших в осуждении? И ведом ли тебе отравленный укор, что сердце делает мишенью? Колдунья, знала ли ты нещадный приговор? Невозвратимая зубами душу точит, как некий жалкий мавзолей». И с основания порой разрушить хочет постройку точно муравей. Невозвратимое зубами душу точит. Второе. В театрах плохоньких случалось видеть мне, Как музыка огнем сверкала, И чудную зарю на адской вышине Бывала фея зажигала. В театрах плохоньких Случалось видеть мне, как существо, кто смесь из золота и газа на землю сатану швырнет. О ты, моя душа, не знавшая экстаза, театр, что вечно тщетно ждет прихода существа, чьи крылья блестки газа.